Глава одиннадцатая. Голова болела. Вот просто жуть как болела. И тошнила, и все вокруг качалось. Я приоткрыла глаза. Не поняла. И что тут происходит? Ладно, я не так давно в этом мире, но понять, что я в каюте корабля, несложно. Вид у нее такой характерный. Тут тебе и круглое окно, иллюминатор, и паруса, которые видны из этого самого окна, и... и качает меня не от выпитого, а потому что я лежу в гамаке. А гамак как раз и находится в каюте. И запах тут такой. Раньше я не верила, что корабли работорговцев воняют. А они не просто воняют, они смердят. Такой остро-характерный запах множества немытых людей, находящихся в тесноте. Людей, которые даже подвигаться толком не могут. Даже здесь чувствуется, несмотря на открытое окно, и вонючие благовония. Вот палочка дымится в курильнице. Дорогой, уляпанный полудрагоценными камнями. «Эсса пришла в себя?» Я дернулась и застонала от головной боли. Ну да, слона я и не приметила. Вот он, слоник, сидит за столом, смотрит на меня с плотоядным интересом. Выглядит лет на пятьдесят. Не слишком высокий, высохший, словно щепка, но достаточно посмотреть, как его пальцы перебирают остро отточенное перо, чтобы не обманываться. Змея тоже не толстая. зато опасная и ядовитая. «Пришла. Вы кто?» «Эс-Хасан Шахин, а вы — Эсса Кордова. Рада, что так известно в Санторине. А чем обязана вашему гостеприимству?» Паниковать я не собиралась. Ладно бы у меня не было другого выхода, но этот типус не знает, чего от меня ожидать. Я его при первой возможности так удивлю, уши от потолка не отскребет. А есть еще и виола и девочки? Виола отлично почувствует, что меня нет рядом, будет искать, а когда она найдет сожрет и зубы неделю чистить не будет. А если еще остальные девочки подключаться? Не-не, на всех тут пожалуй не хватит. «Ладно, они не злые, они поделятся. Кому ручку, кому ножку С. Эс-Шахин поглядел даже с каким-то интересом. «Паники не будет?» «А надо?» «Хм, вы не поняли. Вы находитесь на моем корабле, и мы направляемся в Санторин. У вас плохой вкус». Кажется, у мужика сейчас глаза окончательно вылупятся. Как будто у него Базедова болезнь. Или я его до болезни доведу? Тоже идея. Простите, Эсса. С прощением в храм. Вы что, не видите? Я не красавица. Мои подруги намного привлекательнее, а вы похищаете чучело. У вас такой плохой вкус? Эс Шахин хмыкнул еще раз. Кажется, его удивляло мое поведение, но... Если его высочество Бэйзет пожелал видеть вас, он вас увидит. А, так это у него плохой вкус. Вот заняться человеку нечем. Эсса, по-моему, вы не понимаете серьезности ситуации. Подобная смена ролей явно была в новинку работорговцу. Обычно похищенные начинали паниковать, беситься, истерить, и он их успокаивал, а тут наоборот. Еще и издеваются: вот люди пошли. Чего ж тут не понимать! удивилась я. Вы меня похитили. За что подлежите казни по законам Равена? Его высочество Безет, не знаю, зачем я ему понадобилась, но уверена, что ничего хорошего его не ждет. Вот доплыву! и будет ему печальный привет. «Эсса?» Я вздохнула. «Эс Шахин, вы меня чем оглушили-то?» «Мешочек с песком». «Ага, сотрясения мозга вроде бы нет». «Зеркальце есть?» «Да». «Дайте». Окончательно замороченный работорговец вручил мне небольшое зеркало — и я первым делом проверила рефлекс зрачков. Нормально, одинаковые, на свет реагируют. А что голова поболит, так это пару дней, не глядя. Вот сволочи. «Эс Шайхин, я правильно понимаю, вам просто дали заказ на конкретного человека?» «Да, Эсса Кордова». «А обычно вы работорговлей не промышляете?» Как-то ваше судно попахивает неаппетитно. Эсса, я начинаю понимать его высочество. Может, вы и не красавица, но разговаривать с вами очень интересно. Я бы вас даже себе оставил. ага, ага оставил бы он. Вместо попугая? Дрессированного. Вы интереснее попугая. Я фыркнула. Не сомневаюсь. «Скажите, а где меня содержать будут на время путешествия? И кормить чем будут?» «Содержать вас будут в капитанской каюте. Я вам ее уступлю по такому случаю». «Кормить с общего стола. Простите, но разносолов у нас не предусмотрено». «Галеты с червями и солонина из бочек?» — покривилась я. «Что вы, это не галера с каторжниками Эсса». Мы питаемся вполне нормально. У нас на борту даже есть несколько кос и свиней, так что на столе будет достаточно хорошая пища. Отлично. А то от червяков у меня в животе бурчит. А это не подобает благородной Эссе. И только... Эсса. А если бы я правда дал вам галету с червями? Что бы вы сделали? Работорговец явно заинтересовался. Я продолжала заговаривать ему зубы. Утопила бы в ведре. Потом выловила галету и съела, а червей вылила. Они тоже мясо, но мне не нравится. Я уже говорила. А как же крики, стоны, обморок? Простите, мне некогда заниматься подобной ерундой. С палубы послышались крики. «Вполне ожидаемо». «Драконы!» — орал кто-то морально неустойчивый. «Наверное, я себя чем-то выдала, потому что Эс-Шахин возрился на меня, как голодный крокодил на черепаху». «Эсса, это ваша работа?» «Нет, вы же меня не предупреждали о похищении». «Эсса!» — почти зашипел несчастный. «Я же говорю «нет», — еще раз объяснила я. «Я драконов не звала и ими не командую». И, кстати, не соврала. ни на грош. «И вы никоим образом к этому не причастны?» «Умный гад такой». «Я — нет. А вот вы меня украли, вам и разбираться», — ухмыльнулась я. «Потому что с палубы доносился вовсе уж неприличный виск, истерический и даже с подвываниями. С. Шахин вскочил с табурета, схватил меня за руку и подтянул к себе. Наверное, женщины обычно боялись и падали. — У вас капуста в бороде застряла. — Что? — Есть аккуратнее надо. — Ах ты! Мужчина замахнулся, но не ударил, а просто схватил меня за руку и потянул на палубу. Там творился свет-конец. Вот как моя бабушка говорила, так там и было. И свет, и конец. На корабль со всех сторон налетали драконы. И казалось, их много-много. То ли сотня, то ли тысяча. Это я видела, что драконов со всадниками ровно 9. Ну и виолы еще. А остальные — драконицы, которые без подруг пока. Это не помешало им распределиться на четыре примерно равные группы и вертеть карусель. Выглядело это так. Северная группа налетает на корабль и уходит свечкой вверх, а потом снова возвращается на север. Потом западная группа повторяет тот же маневр — южная, восточная, и у противника просто начинает кружиться голова. Его начинает тошнить, а уж про страх и вовсе молчу. «Драконы же! Здоровущие и чешуйчатые!» «Эсса!» — почти завыл Шахин. «А чего я тут? Причем тут я?» «Зря он вообще меня наружу выволок, потому что, увидев меня лично, драконы перешли к активным действиям. Это как раз было логично. Пока они меня не видели, они только подозревали, что я на корабле, и просто пугали санторинцев». Пусть они себя выдадут. Или меня выведут. Опять же, главное оружие драконов — огонь. А какой тут огонь, когда я могу быть в трюме, в цепях? Корабль-то они грохнут, но меня это не спасет. Я тоже с ним на дно пойду. А сейчас драконы были спокойны. Я тут. Можно атаковать. Что они и сделали. Виола налетела первой, за ней сварт. Пара выдохов, и такилаж занялся бодрым, веселеньким пламенем. Остальные драконы продолжали крутить свое колесо, пока они могли с собой справляться. Кровь не пролилась, никого не убивали, и они не впадали в ярость. «Надолго ли? Да кто ж их знает?» «Арбалеты!» — заорал Шахин, надсаживаясь. «Ага, а то драконицы тебе идиотки». Стрелки и приготовиться не успели, когда их полили пламенем. Получились жареные арбалетчики. Может, и кого другого зацепили. Что поделать? Сами виноваты. Хасан затащил меня на капитанский мостик, чтобы не затоптали, пока будут тушить пожар. И замер там чуть ли не статуи отчаяния. «Мы от них не отобьемся», — рыкнул капитан. «Джафар, ты же можешь! Что могу? Драконам на меня плевать, ты же видишь, они нас всех тут положат! А стрелометы? Это которые горят или к которым нам не подойти? Но что-то же можно! Что? Эти сволочи как взбесились!» Мужчины переглянулись и посмотрели на меня, сообразили. «Они раньше никогда на корабли не нападали», — медленно сказал Хасан. «Я отдала должное его хладнокровию. Я бы тут уже орала и бесилась, а он спокоен». «Если пригрозим, что выкинем ее за борт...» «Я плавать не умею!» Завизжала я так, что остатки парусов заколебались. «Не надо! Я боюсь!» Вот кто бы сомневался. Мысль о том, что женщины еще и врать в такой ситуации будут, в голове у бедолаг не уместилась. Хасан схватил меня за руку и подтащил к борту. «Если вы немедленно не уберетесь, я ее за борт выкину!» Мариса с Эстон расчетливо спикировали на корабль, пытаясь схватить меня когтями. Только ветер волосы взъерошил. Хасан еще сильнее вывернул мне руку и притиснул к борту. «Не бросайте меня в терновый куст!» — заорала я бессмертную классику. Замерли все, даже драконы. И мне хватило этой доли секунды. Вырваться из захвата легко, если умеешь, а войти в воду солдатикам еще проще. Даже отталкиваться сильно не надо. Просто шагнуть с борта — слыша за спиной вой одураченного работорговца. «Предсмертный». Вынырнула я метрах в двадцати от гибнущего корабля, и рядом со мной в воду тут же врезалось гибкое белое тело. «Виола, ты моё чудо!» «Каэтана, я тебе голову откушу!» «А я-то в чем виновата? Меня вообще похитили!» Виола плеснула хвостом. «Залезай на спину. Мне долго в воде нельзя. Сбруи же кожаные, и кольца железные!» Спорить я не стала и быстро влезла на спину к драконице. Виола еще раз плеснула хвостом и принялась подниматься с воды. С суши взлетать драконам, конечно, легче, но они и из воды взлететь могут. Только разгон нужен». Рядом погибал корабль, название которого я так и не узнала. Драконы с разных сторон поливали его огнем, наплевав на горящих санторинцев. Эс-Хавьер наблюдал за этим со стороны спокойно и расчётливо. Кажется, даже следил, чтобы никто не ушел. «Мы летим к берегу», — опередила мои мысли Виола. «В академию?» «Нет, рядом. Там есть укромная бухта». Я выдохнула. Не хотелось мне в таком виде появляться в академии. Вся мокрая, растрепанная, совершенно не в образе серой мыши. Кто мне потом поверит? Да и драконы. Виола, вас никто не видел? Нет. Как вообще дело было? Я вас позже ожидала, к концу суток. А вы так быстро меня нашли. Виола была в курсе. На ярмарке подруги Эйра и Ларисы захотели купить сладости. У торговца выпала твоя сумочка. Ах, вот оно что! Я сообразила, что сумочку-то мне и правда не вернули. Точно, если когда и выпало, то там. Это же клач и на цепочке. Он с плеча сваливается мгновенно, чихнуть не успеваешь. И сама сумочка атласная, скользкая, и цепочка тоже полированная. Ерина же мою сумочку знала отлично. Даже завидовала немного. Она старалась этого не показывать, но видно же. Они хотели допросить торговца, но не успели. Рядом оказался мужчина-сварта. Человеческие имена драконы запоминают, но Виола предпочитала идентифицировать людей по их ящерам. Ага. эс -Хавьер его не убил? Нет. Допросил и бросил связанным. «Авось не помрет». Они узнали, где ты, и мужчина с варта пошел в академию, а девушки принялись собирать своих по ярмарке. Мы взяли сбрую и вылетели, а остальные за нами. Я кивнула. Поняла. Мы встретились в тихом месте и бросились в погоню. Дальше ты знаешь. Я вздохнула. Меня просто оглушили. Правда, потом сказали, кому я понадобилась. «Кому?» «Принцу Санторина. Он был у нас, Боязет». «Ры», — вежливо сказала Виола. «Нет, кушать ты его не будешь. Отравишься. А если хвостом?» «Это другой вопрос. Можно подумать. Обставим, как несчастный случай. Скажем, на него скала упала». «Слетаем в Санторин?» Виола мыслила прямолинейно. «Хорошая идея, но позднее». Виола довольно ухмыльнулась во все клыки и опустилась на песок. Я почти скатилась с седла и вытянулась во весь рост. Нет, меня не подташнивало. Но... Как оказалось, мне не нравится на кораблях. И удары по голове не нравятся, и похищения... И после всего этого мне еще пришлось лицедействовать. Ясно же, что Хасан Шахин меня бы в жизни не выпустил. Такая заложница ценная. Как только он понял бы, что мной можно шантажировать, он бы так и поступил. И понял бы он это очень быстро. Уже начал пробовать. А то, что я упала в воду... Плавать-то я умею в любом состоянии, и нырять тоже. Зато в воде в меня нельзя тыкать острыми предметами и угрожать, что зарежут. Только вот сил как не было, так и нет. А мне же нырять пришлось, под водой плыть. Да не просто так, а в неудобном платье. Хорошо Виола меня подхватила. Долго я бы не продержалась. Не могли меня эти горе-террористы переодеть во что-то национальное или там вообще раздеть. Как надо, так не дождешься. Полет вымотал меня окончательно, и я просто не могла даже голову поднять. «Уф!» Первым на песок опустился сварт. С него почти слетел Эс-Хавьер и кинулся ко мне. «Каэтана!» «Жива!» Вякнула я. Все хорошо!» «Было до этих слов!» потому что С сгреб меня в охапку и так затряс, что у меня зубы застучали. «Хорошо, хорошо, глупая, самонадеянная девчонка. Как можно так собой рисковать? Как ты?» Орал он минут десять. За это время и драконицы успели приземлиться, причем все. И девушек высадили, и даже снова куда-то улетели. А Эс-Хавьер всё орал, пока я не дотронулась ладонью до его лица. «Не надо. Хватит». Из мужчины словно воздух выпустили. Он обмяк и уткнулся мне куда-то в плечо. «Каэтана, я так за тебя испугался. Я чуть с ума не сошел, пока бежал в академию, пока к драконам. А я совсем не боялась. Я знала, что вы меня спасете. Мужчина притянул меня к себе и крепко-крепко обнял. «Каэтана!» «И что тут можно ответить?» «Я ничего и не стала, просто погладила черные волосы, тронутые сединой». «Все хорошо. Все уже закончилось. Я вообще не думаю, что они еще рискнут попробовать». «Да неужели?» — сощурился Эс Хавьер. Он уже начал приходить в себя и кое-как собрался с мыслями. Понятно, проорался, успокоился. Нам тоже любопытно, если что. Ирина промолчать не сможет. Вот небо на землю рухнуть — это пожалуйста. А чтобы Эсса Лонга промолчала, такому не бывать. Эс Хавьер осознал, что обнимает меня на глазах у кучи народа, но отпустить и не подумал. И правильно — Мне так тоже было спокойнее. А еще я промокла и мерзла, а он теплый и большой. Хорошо. Как они сказали, меня заказал принц Бэйзет. Зачем? — удивилась Мариса. А вот это вопрос. Может, из-за того, что мы сделали. А может, потому что я ему Каю не отдала. А что вы такого сделали? — не поняла Майя. Ну, отказали ему, но ну, не поехала Кая с его мужчиной, и что? Зато Нарсия уехала, а вось ей там сейчас весело приходится. Про танец рассказывать не хотелось, часть девушек о таком и не догадывалась, и не знала. Я выбрала другой вариант. Это вы еще не все про Нарсию знаете. Я бы ей опаршивить пожелала. Наверняка с ее подачи нас пытались похитить. «Как?» — ахнула Ирина. Эсхавьер тоже смотрел без малейшего одобрения. «А вот так», — вздохнула я. «Мы как раз были все вместе на пляже, и Нарсия об этом знала. Кая ей проговорилась, что мы там учимся плавать». «Зачем?» «Майя, ну что ты глупости спрашиваешь? Вот мне сегодня зачем плавание нужно? Взяла бы, да и утонула». потому что в воду прыгнуть не смогла бы». Майя поняла, что вопрос глупый, и кивнула. «Я проговорилась на Арсии», — подтвердила Кая. «И была там. Нас хотели похитить». «И чем дело кончилось?» Эс-Хавьер был весьма недоволен инициативами санторинцев. «Чем-чем? Драконицы прилетели», — вздохнула я. А они очень самостоятельные личности и некоторых вещей в упор не понимают. Сожрали всех санторинцев и сделали вид, что ничего не было. «По делом. Жаль, там принца не было», — припечатал С. «Вы его не хотели догнать и...» «Провести разъяснительную работу?» — подсказала я. «Вот-вот, ее самую». «Мы хотели», — не стала я скрывать. Но нас было не так много, мы решили не нарываться. А сейчас, кстати, что? Корабль утонул? Да. И мы проверили, чтобы никто не выплыл. Я вздохнула. Ладно, сам Хасан, или как там его, но люди-то в чем виноваты? Моряки обычные, которые не выбирали, куда идти. Вот кого жалко. Можешь не жалеть. Хавьер драконом не был, но мои мысли угадал до запятой. Невиновных и невинных там не было. Это же работорговец. И что? Те, кто на нем плавают, всегда в доле. Даже юнга. Свою долю от кровавых денежек там получает каждый. Жалость у меня прошла. Оно, конечно, обстоятельства у всех разные. Только вот кто-то в самых тяжелых обстоятельствах платит по счетам своей жизнью, а кто-то — чужой. И жалости к работорговцам у меня нет. Давить их надо, в принципе, как тараканов, и не оскорблять насекомых такими сравнениями. Понятно. Как ты себя чувствуешь? Паршиво, честно созналась я. И до Академии сейчас не дойду. Переночую у Виолы в пещере. А с утра девочки тогда мне принесут одежду. Ладно? Конечно, — кивнула Алинда. И, Кая, давай ты больше одна не ходишь. Договорились? Даже в академии? В академии можно, но за ее пределами не надо, ладно? Его высочество, судя по всему, на деньги не поскупится. Выкрадут же, и не успеем. Виола успеет. «Много бы одна Виола сегодня навоевала», — прищурился Эс-Хавьер. Мне осталось только вздохнуть. «Ладно, я обещаю быть осторожнее». На том и порешили. А когда вернулись драконицы, они охотились на рыбку, ну и заодно проверяли, чтобы точно никто не выплыл. Меня дружными усилиями взгромоздили на Виолу. До пещер я кое-как долетела, и почти свалилась на лежанку в углу. Уф! В мокрой одежде меня начала бить дрожь. Эсхавьер поглядел, поглядел на это и подхватил меня на руки. Так, девочки, проверяем, чтобы нас никто не видел. А вы куда? Удивилась Мариса. Ко мне домой. Теперь уже удивилась и я. эс махнул рукой. «Каэтана, если тебя быстро не согреть, не напоить чем-то горячим и не переодеть, ты заболеешь. Ты и так можешь свалиться, но хоть шанс будет. Здесь это нереально. Даже если девушки сейчас принесут тебе одежду, пещера — не место для нормального отдыха. Ты не дракон». «Ну да. Куртку мою они захватили, а вот все остальное...» «Юбка в клочья, и я светила голыми коленками». Впрочем, всем на это было наплевать. «Горячее вино, горячая ванна и грелка под одеяло», — припечатал Эс-Хавьер. «Всё. Я в него влюблюсь. Какие к Донаре розы и признания. А вот горячее вино и грелка...» До небольшого дома мы добрались без происшествий. Эс-Хавьер посмотрел на меня и только головой покачал. «Каэтана, раздевайся. Я тебе что-нибудь теплое найду». И вышел из гостиной. Я стесняться и не подумала. Стесняться стал сам Эс-Хавьер, когда вернулся. Я за неимением лучшего завернулась в занавеску, только нос торчал. «Прости. Вот халат. Он большой, мой, так что ты поместишься. И носки теплые. Поместилась. И в то, и в это. Проводи меня на кухню. Я горячего вина сделаю с пряностями. Давай. Где и что ты уже знаешь, а я пока наношу воды и сделаю тебе ванну. А что-то вроде крепкого вина у тебя есть? Нет? Да с той ванной. Мне бы растереться. Эс-Хавьер посмотрел на меня, как собака на живодера. Я... «Тебе помочь?» Я вздохнула. «Ладно, еще руки, грудь, но спину-то как?» «Если я приспущу халат, сможете мне спину растереть?» «Смогу. Сейчас найду что-нибудь подходящее. Ты пока ложись». Я послушно направилась к кушетке, но была взмахом руки перенаправлена в спальню. «Туда!» Супружеская ложа меня не прельщала. эс понял это и вздохнул. «Я тут последнее время не спал. В мансарде есть еще одна комната, там тюфяк. Хочешь, поднимемся?» «Хочу», — честно сказала я. «Это лучше, чем кто-то явится и застанет меня здесь, да еще в вашей спальне. В мансарду, может, не полезут?» Я об этом не подумал. Пойдём. Мансарда мне понравилась. Небольшая, уютная, и тюфяк набит чем-то вроде свежего сена. И пахнет приятно. И сверху брошено несколько одеял, так что трава не колется. Красота, да и только. Эс-Хавьер помог мне устроиться и ушел, а я вытянулась на тюфяке. Уф, хорошо. И ноги вытянуть, и руки. И вообще, расслабиться. Эс-Хавьер вернулся достаточно быстро. С бутылкой в одной руке и ночной вазой в другой. Чтобы ночью не спускалась, ясно? Мне было ясно. Еще с лестницы загреметь не хватало. А уж искать по ночам во дворе уединенный домик? Не-не, мне сегодня без таких приключений. А то с моим везением меня еще и из дырки доставать придется. Спасибо, Эс-Хавьер. Ложись, растираться будем. Растерли меня и сзади, и спереди, отмахнувшись от моих протестов. Что я женщин не видел? Видел, наверное, и не одну. Ну и ладно. Зато растирали меня как следует, вплоть до пальцев на ногах. Потом С спустился вниз и снова вернулся, на этот раз с горячим грогом, ну или чем-то похожим. Красное вино, горячее, лимонный сок, пряности, мёд. Получилось вкусно, но крепко. Отключилась я, даже не допив, и последнее, что помнится, это как Эс Хавьер перехватывает кружку из моих рук, что-то ворчит, а потом крепко укутывает меня одеялом. и уходит. Наверное, это и есть любовь. Проснувшись с утра, я поняла, что дело плохо. В горле поселилась орава бешеных ежей, голова болела, глаза слезились, из носа текло... Короче, простуда. И спасибо, если еще в пневмонию не перейдет. Ночная ваза и та поддаваться такой сопливой особе не собиралась. Я загремела крышкой, едва не упустив ее, и в скорости в дверь деликатно постучали. «Каэтана, ты проснулась?» «Да», — откликнулась я, залезая обратно под одеяло. «Заходи». Эс-Хавьер вошёл, оценил взглядом перспективу и только головой покачал. «Плохо дело». Я кивнула. «Да, мне надо в общежитие». «Буду там отлеживаться. Эс нахмурился. «Может, лучше остаться тут? Я смогу за тобой поухаживать, да и условий тут побольше». «Я девочек попрошу», — пообещала я. «Знаю я, как ты попросишь. Не надо, я сама справлюсь». Ну, в чем то он был прав, но сдаваться я не собиралась. «Там у меня душ есть». Эс-Хавьер махнул рукой. «Я тебе тут ванну натаскаю. переживешь. «И ночного горшка нет». «Ложись обратно», — рыкнул мужчина. «И не возмущайся». Кстати говоря, забавный факт, но в общежитии все водопроводы были организованы по римскому принципу. Самотёком, с гор, а вода оттуда отводилась в специальные акведуки и шла в теплицы. так сказать, с естественными удобрениями. Но то несколько общежитий, а то небольшие частные домики. Ради одного домишки, конечно, никто огород, то есть акведук, городить не станет. Какое-то время я колебалась. И остаться хочется, и в общагу надо бы. А с другой стороны, в таком состоянии на мою добродетель ни один извращенец не покусится. Это ж сцена для романа. Он к ней с сексом, а она на него чихала. В буквальном смысле слова. А потом еще и в простыню высморкалась. Готовая тема для диссертации модного психолога. «Я все же не хотела бы...» «Каэтана, мне так тоже легче будет», — оборвал меня Эс Хавьер. «Тяжело одному». «Я поняла». Дом есть дом. И до недавнего времени тут была жизнь. А сейчас эс приходит в пустоту. И сидит один, и думает явно не о том. «А вы сможете договориться с Марисой?» «О чем?» «Пока вы будете тренировать драконариев, она со мной побудет». Эс расслабился и кивнул. «Хорошо». «Сегодня твои девочки придут, и я с ними поговорю». «Они у тебя молодцы. Никто не струсил, не отказался». Я кивнула. «Они такие. Моя команда, несмотря на все склоки. И это замечательно». «Я думала, эс всех убьет», — рассказывала Мариса. Она принесла мне одежду, принесла самое необходимое, вроде зубной щетки и расчески, и я заодно дала ей заказ на книги. Да, из закрытого хранилища. А что? Если Эсса у нас теперь библиотекарь, Эсса Кордова будет пользоваться всеми возможностями. Только так. Всех кого? Драконов? Ты бы его видела, когда мы все на пляже собрались. Я вообще с ума чуть не сошла. Прибегают девчонки, то есть, Майя говорит, что тебя похитили. Надо срочно собираться на пляже. Я пошла на пляж, а она побежала дальше всех искать. Хорошо, все на ярмарке были. Очень хорошо. Эсхавьер там вообще, наверное, на крыльях летел. Примчался, с ним сварты все наши драконицы, они сразу с собой сбрую взяли. Мы их оседлали и на крыло. Эс-Хавьер, кажется, о чем-то со свартом говорил еще по дороге на пляж, ну и потом с драконицами, когда мы своих седлали. Корабль мы нашли быстро, и они эту карусель как закружили, мне аж жутко стало. Налетают, улетают, а потом тебя вытащили на палубу. Ага. Я испугалась, что этот козел начнет вас мной шантажировать, и принялась орать. «Я так и поняла. Я же знаю, что ты плавать умеешь». Я кивнула. «Ты поэтому и налетела?» «Да». Эс-Хавьер потом на меня ругался, но не сильно. Сказал, что я рисковала. «Ты сказала, что риска не было?» «Не тобой, Эстонс. Ее тоже могли ранить», — понурилась Мариса. «Нет, не могли», — уверенно отмахнулась я. Там у санторинцев уже другая задача была спрятаться поглубже. Не удалось. Я злобно ухмыльнулась. Простуда вообще способствует агрессивности. Того же из это я бы сейчас соплями заплевала. Я рада. Точно никто не уцелел. Никто. А тот тип, у которого моя сумка обнаружилась. Мариса даже ресницами захлопала. Выглядела она при этом совершенно очаровательно. Куда только парни смотрят. «Ой, а мы про него и забыли. Я же не знаю, куда его эс спихнул». «Ты напомни, ладно? А то обнаружится дохлятина, потом проблемы будут». «Обязательно», — пообещала Мариса. «Ты осторожнее впредь, ладно?» Разве ж я знала, что этот... Гр... Вроде бы и принца такой недоумок. Потому что решил тебя похитить? Но он же не знал о нашей маленькой тайне. Или, думаешь, он догадался, кто тогда танцевал? Слила все в один котел, Мариса. Я махнула рукой. Нет, я не о том. Понятно, похищение было продумано. И если бы не моя сумочка... Если бы не Ирина с Майей, если бы не драконы, плыла б я сейчас в Санторин, и было бы мне весело. Тебе? Конечно, я бы там повеселилась. Вспоминая Роксолану и ее карьеру, почему нет? В те времена это было невероятно круто. Сейчас даже и с чем сравнить не знаешь. Как отсточные канавы и до короля Великобритании. Хотя нет, сравнение неудачное, там сейчас оно примерно так и происходит. Да какая разница? Развлеклась бы я в Санторине. Они бы там и кали, и чихали и мелко крестились при одной мысли обо мне. Хватило бы пакостности. Это здесь я среди своих, условно своих. А там я среди врагов. Значит, допустимо все. Вплоть до поездов, пущенных под откос. И яда в супе. «Церемониться с такими, как Безет. «Размечтались. Я его без всяких церемоний. Чем потяжелее?» «Зная тебя, я даже не сомневаюсь. Санторину пришлось бы плохо», — серьезными глазами заверила Мариса. «Апчи!» — вежливо ответила я. Мариса протянула мне носовой платок. «Мой личный». Нормальный, в который неделю сморкаться можно. И еще свободное место останется. Нос вытирай. А с Боезетом надо что-то решать. Точно? Он же не успокоится. Чего с ним решать? эс придет, обсудим. Отмахнулась я. Расскажешь потом? Чего рассказывать? Думаешь, тебя кто-то выставлять будет? Мариса подняла брови. «Не знаю». «Кай, мне показалось, или Эс Хавьер к тебе неравнодушен?» «Не знаю», — честно ответила я. «Не задумывалась я как-то. После его супруги любая женщина ангелом покажется». «Ангелом?» «Посланницей небесной». «Ага. Кстати, а ты Эсу Учавизу нравишься?» «Кая, ты с ума сошла?» Я хихикнула. «Мариса, да точно!» «Не сошла я с ума. Ты бы видела, как он на тебя поглядывал. Видно, и что не хочется ему смотреть. И не надо так, и долг не велит. А глазки-то сами выкладываются. Каэтана!» «Ну что? Что, Каэтана? Я хорошая!» И разговор плавно перешел в сплетни о мужчинах. Вот и правильно, все равно голова не работала. Есть у меня ценное мнение, что простуда разжижает мозги и они вытекают через нос соплями. А потом нарастают заново после болезни. Врачи другого мнения, а я на них сейчас чихала. Апчи! Эсхавьер явился к обеду. Каэтана, Мариса, девочки, вы с ума сошли? А что мы такого сделали, а? Ничего страшного вроде бы. Просто обед приготовили. Мариса помогала, я варила. Подруга, кстати, приглядывалась, что именно я делаю. Делала я самое простое. Из куска мяса, который подруга притащила с кухни, я сварила щи. Благо, овощи были. Капуста, картошка. Что там сложного? Самая проблема лук порезать, но это я взяла на себя. Все равно глаза красные. На первое делаются щи. На второе рис с фасолью и грибами. Добавить тушёное мясо, сделать острый соус, благо перец есть. И чили, и какой-то местный, я таких названий не знаю. Но руки дело помнят. На третье на скорую руку поджарили бананы в кляре. Мариса жарила, я командовала процессом. Получилось вкусно и сытно. Делала я сразу на несколько дней, что уж там. Пусть мужчина домашнюю еду поест. А то в погребе запасы есть, а ничего готового на леднике нет. Шаром покати. Столовая — хорошо. И кормят там неплохо. Но не так, не то. Когда готовят на семью одно — когда на сто человек — другое. В столовой люди просто работают, не вкладывая в это занятие своей души. А мы старались. Получилось вкусно. Эс-Хавьер облизнулся и отправился мыть руки. Я кивнула подруге. «Обедаем вместе?» «Это уместно?» — засомневалась Мариса. «Вполне». Эс-Хавьер тоже не возражал. Он бы сейчас в принципе не возразил. Кушать-то хочется. И лепешки готовы, горячие, с пылу, с жару. Тесто — единственное, что Мариса попросила в столовой. Самой возиться с дрожжами не хотелось, да и не получится у меня ничего в таком состоянии. Это ж тесто. Оно ласку и внимание любит, а не сопли и вредность. Только я разлила щи по тарелкам — Только все взялись за ложки и тут в дверь постучали. «Эс Чавес?» — удивился Эс Хавьер. «Орландо какими судьбами?» «Хавьер, я должен тебе сказать, что это недопустимо. Мариса Лиес — благородная Эсса, а ты теперь холостой мужчина. Ты подвергаешь опасности ее репутацию», — начал было ректор, вступая в дом. И наткнулся взглядом на накрытый стол. Как он принюхивался. У него даже уши зашевелились. Вот всегда, всегда я знала, что мужчин нужно кормить. Много и вкусно. Эсы! «Апчхи!» — вежливо ответила я. «Здравствуйте, Эс Чавес. Поверьте, моей репутации ничего не угрожает. Каэтана все время была со мной. вежливо ответила Мариса. «И не солгала ведь. Она же не говорила, где я ночевала». «Вот». «Орландо, ты сядь и поешь с нами», — предложил Эс Хавьер. «Небось, в столовой и не так вкусно». «Сегодня там фасолевый суп», — честно сознался мужчина. А, -а, а фасолевый суп — штука вкусная. Но его тоже надо уметь готовить». И фасоль вымачивать, и все остальное. В нашей столовой этого не умеют. Или просто не заморачиваются, по принципу и так сойдет. У них получается буроватая жижа с плавающими фасолинами, жестковатыми. Садись, эсы. Мариса, которой я подмигнула, встала и пошла хозяйничать. Принесла еще один прибор, положила салфетку. А что? Пусть поревнует. Красавица, умница. еще оказывается, и готовить умеет. И не его. Какой настоящий мужчина такое потерпит? Я понимаю, Мариса, как и остальные, заглядывалась на Эдгарда Малину. Но лично мне это кажется ещё недозревшим. Какое с ним замужество? Его еще воспитывать лет 20 до нормального состояния. А потом уж детей делать. А пока ему бы полетать, покрасоваться, ресницами похлопать перед толпой восхищенных девушек. Рассказать ему, что ли, про белое кашне. А что, будет свой зигзаг Маккряк и в этом мире? Ему красиво, мне приятно. Мужчины уплетали так, что за ушами трещало. Мы съели на двоих пятую часть. Они все остальное. И суп, и рис, и бананы все подобрали. Мариса только головой покачала. «Надо будет завтра еще что-нибудь приготовить», — кивнула я. «К примеру, мясо в горшочке. Или вечером сделаем?» «Ладно, посмотрим». Мужчины переглянулись. Орландо сделал глазки кота Шрека. С Хавьер». «Вам не кажется, что новая тактика боевых действий малых групп требует подробного обсуждения? К примеру, вечером...» С. Хавьер посмотрел на него. «На нас?» Эсы? Я вздохнула. «Эс Чавес, у вас есть не любовь к каким-то продуктам? Что-то такое, что вы не едите никогда?» «Нет». Тогда мы что-нибудь вкусненькое приготовим. Только на кухне договоримся, чтобы нам продукты давали. Я распоряжусь. Отмахнулся Орландо Чавес. Своруют меньше. Наивный. Своруют больше, потому что будет на кого списать. Но об этом я не сказала. Вечером я радовалась, что мы с Марисой приготовили побольше. На огонек забрел еще и тягали Десма. И тоже отдал должное и мясу в горшочке, и оладьям с малиновым вареньем. Мариса активно училась. Эсчавис смотрела на нее и на оладьи одинаково умильным взглядом. А потом и провожать ее пошел. До общежития. Ага. Меня... Меня эс проводит. А моей репутации ректору беспокоиться не надо. Зачем? ее уже ничего не испортит кажется райан ледесма все понял насчет ночевок, но он умный и воспитанный, а еще у нас общие деловые интересы. Он промолчит.